Утром 7 марта истек срок ультиматума. Мятежный город не пал на колени. Он продолжал болеть. Наш штурм, приказывает Сухачевский. Одетые в белые маскировочные халаты, красноармейцы двинулись по льду на штурм крепости. Началась метель. Огнем отвечали защитники фортов. Балахоны и лед окрасились кровью. Но комиссары гнали красноармейцев вперед. Их аргументы были вескими. Позади цепей двигались курсанты с пулеметами, готовые разделаться с теми, кто дрогнет в больнице. Сгустились вечерние сумерки. Защитники крепости открыли по белеющим пятнам балахонов ураганный огонь. Вихрились, срывались в темноте массы и льда, и огненные воронки снега. Громовые мура бросились, курсанты на форт номер 7, но под матросским огнем смешались строгнуть, и началось паническое отступление всех войск. И Ночная атака не удалась. Когда стихла метель, утро осветило на огромном ледяном пространстве Финского залива тысячи лежащих трупов белых саван. К тому же в Ранинбауме, красноармейцы отказались и против постав комиссары расстреляли каждого пятого тухачевский сгоняет под стены кронштадта чекистов отряды полностью составлены из башкирцев и киргизов тут же и бойцы заградительных отрядов привыкшие ходить в крови по колено тухачевский взывает в москве пришлите для поднятия духа ораторов партии. чего чего, а этого добра в советском государстве всегда хватало. В эти дни как раз проходил десятый съезд партии, наметивший, слову сказать, пути перехода к нэпу. Три сотни делегатов направляются к красноармейцам для идеологической работы. Теперь решительный штук. Сейчас или никогда. Против природы даже с партийным билетом не попрешь. Вот-вот лед Финского залива Делается, не непроходительным. Сухачевский отдает страшный приказ. Идти на штурм не цепями, а сомкнутыми колоннами, несмотря на губительный огонь. Штурм намечен в ночь с 16 на 17 марта. Хлюпая водой кое-где проступивший на лед, тысячи людей пойдут на приступе. Воздуха аэропланы будут сбрасывать на жителей Кронштадта бомбы. сам тухачевский разумеется останется на берегу он будет сидеть в бывшем великокняжеском поезде попивая кофе со свежими булочками и ожидая сведений по телефону деовьев эту ночь проведет как всегда в особняке в петрограде троцкий будет спать в царских палатах московского кремля во сне он увидит свое детство строгого папу Бронштейна в Седых Пейсах, Пасху и Матсу. Уже получив второй орден Красного Знамени, Тухачевский признает. Пять лет на войне, а такого боя не могу припомнить. Это был не бой, это был сущий ад. Местами даже в плащ добирались до крепости. Еще два-три дня и тю-тю, не видать нам Кронштадт. Моряки били нас как озверелые. За да что они нас так ненавидят? Глава восьмая. За да что они так их ненавидели? Победа в гражданской войне новой остротой поставила вопрос о самом существовании партийной диктатуры. Ненависть к бандитам, захватившим власть в октябре 1917 года, переполняла сердца. была всеобщей. Земля, казалось, горела под ногами большевиков. Восстания полыхали по всей стране. Ярославская, Утиловская, Тамбовская, Пензенская, Хакасская, Якутская, Ижевская. Восстания по всему Дону и по всей Сибири. Но все они были залиты кровью, задушены без всякой жалости и скотчения. Ленинцы-троцкисты думали не о благе народа, Они желали властвовать любой ценой. Ненависть к россиянам облегчала эту задачу. Когда ненавидишь, убивать проще детей, подростков, стариков, дворянство, интеллигентов. Этих последних предводитель шайки Ульянов Ленин ненавидел особенно люди. Во многих городах отстреливали гимназистов, чтобы перевести русского интеллигента на корню. и переводили так усердно, что уже много десятилетий нация испытывает интеллектуальную ущерб. Про офицерство, казачество, духовенство и говорить нет. Всем известно, что военная и религиозная опора старой России была почти полностью уничтожена. Максим Горький в угоду кремлевским уголовникам поспешил тиснуть брошюрку о русском крестьянстве. который бесстыдно лгал на народ, полудиких людей. Жестокость форм революции я объясняю исключительно жестокостью русского народа. Но когда в зверстве обвиняют вождей революции, я рассматриваю это обвинение как ложь и клевету. Ирония большевиков была всегда отврата. Пока шла гражданская война, ее как-то терпели. Большевистские лозунги заманчивы, а возвращение помещиков в пестяне не хотели. Но как только война завершилась, и реставрация старого строя стала эфемерной, зашатались и основы новой власти. Обострились оппозиционные настроения внутри самой партии. Среди радикально настроенных рабочих коммунистов росло недовольство практикой использования беспартийных спецов, после провала попытки организовать пролетарский контроль над производством заметим что спеццов поддерживал сам денег возмущала сложившаяся практика назначения сверху руководителей правкомов игнорирование партийной демократии